427 сентября 30. -е. Дети мои, любимые дети, всё потухло во мраке и ощутилась тьма, и много изpostcssного вам не доходит. И трудин контакт. Чего ждать? Эволюции мира, но не в личных мерах, Когда общее становится на место личного, то и ожидание теряет свою остроту, и нетерпеливость заменяется терпеньем. Но главная задача огонь сохранить. Без него мрак и холод, ибо когда он горит, не опасен мрак окружающий. Но стоит ему начать тухнуть, как оживают служители тьмы. И страшные лещины, звериные лики с когтями начинают тянуться из мрака. Только огнём сердца можно устоять против тьмы. Даже луч владыки бесин, если сердце потухло.